Глава восьмая. Похоже, сейчас ни на одном лондонском балу и шагу ступить нельзя, чтоб не наткнуться на какую-нибудь почтенную матрону, жалующуюся на то, как трудно в наши дни найти приличную прислугу. За примером далеко ходить не надо. Недалее, как на прошлой неделе на музыкальном вечере у Смайтс-Смитов, автор этих строк испугалась, что миссис Фезерингтон и леди Пенвуд вцепятся друг в друга в волосы. Похоже, месяц назад леди Пенвуд переманила к себе личную горничную миссис Фезерингтон, пообещав более высокое жалование и в придачу бесплатную старую одежду. С справедливости ради нельзя не отметить, что миссис Фезерингтон тоже давала бедняжке ненужную одежду. Однако стоит только взглянуть, во что одеваются сёстры Фезерингтон, чтобы понять, почему горничная не считала это благодеянием. Но самое интересное, что вышеупомянутая горничная пришла к миссис Фезерингтон и попросилась обратно. Похоже, леди Пен вот считала, что личная горничная, помимо своих прямых обязанностей, должна выполнять и обязанности простой горничной их кухарки. Хорошо, если бы кто-нибудь объяснил этой особе, что одна девушка не в состоянии выполнять работу за троих. Светская хроника. Леди Вствуддаун. 2 мая 1817 года. Сейчас мы растопим камин сказал Бенедикт. И прежде чем лечь спать, как следует согреемся. Я не для того спас вас от Кавендера, чтобы вы умерли от воспаления лёгких. В этот момент его снова охватил жестокий приступ кашля, и он согнулся пополам, пытаясь его превозмочь. Простите, мистер Бриджертон, заметила Софи, состраданием глядя на него, но мне кажется, из нас двоих вам грозит гораздо большая опасность подхватить воспаление лёгких, чем мне. Совершенно верно, едва выдохнул Бенедикт. И уверяю вас, мне вовсе не хочется, чтобы эта болезнь меня поразила. И поэтому и он снова зашёлся кашлем. Мистер Бриджертон обеспокоенно спросил у Софии. Он судорожно сглотнул и с трудом выговорил: "Помогите мне разжечь огонь, пока этот чёртов кашель до смерти меня не замучил". София нахмурилась. Промежутки между приступами становились всё короче, и сам кашель с каждым разом Было всё продолжительнее и сильнее. Она быстро и ловко разожгла в камине огонь. Опыт у неё был достаточен, и вскоре оба они уже протягивали руки как можно ближе к благодатному теплу. Полагаю, ваша смена одежды вымокла до нитки, заметил Бенедикт, кивнув на промокшую сумку Софии. Думаю, вы правы, безмятежно отозвалась она. Но это не имеет никакого значения, если я постою у камина подольше, наверняка высохну. Не говорите о чепухи. Заметил Бенедикт, поворачиваясь к огню спиной, думаю, в этом доме найдётся какая-нибудь одежда. "У вас здесь есть женская одежда?" недоверчиво спросила Софи. "Неужели вы настолько привередливы, что не можете один вечер поносить брюки и рубашку?" До сего момента Софи была именно настолько привередлива, однако не станет же в этом признаваться. "Думаю, нет", ответила она. Сухая одежда казалась ей сейчас верхом блаженства. "Вот и отлично. Быстро проговорил Бенедикт. Может быть, затопите камины в двух спальнях, а я пока поищу нам с вами одежду. Я могу остаться в комнате для прислуги, поспешно проговорила Софи. Это вовсе не обязательно, возразил Бенедикт, направляясь к двери и делая Софи знак следовать за собой. Комнат в этом доме достаточно, и вы здесь не служанка. А ведь на самом деле я служанка, заметила Софи, спеша за Бенедиктом. Поступайте, как вам будет угодно. Винидик начал подниматься по лестнице, но на полпути остановился и закашлялся, а откашлевшись, прибавил: "Можете спать на жёсткой койке в крошечной комнатки для прислуги, а можете в любой из комнат для гостей, где уж, поверьте мне на слово, на всех кроватях перины и пуховые одеяла". Софи знала, что должна всегда помнить своё место в этом мире, и направилась вверх по лестнице, ведущей на чердак. Но видит Бог, как же ей хотелось поспать на пуховом матрасе под пуховым одеялом. Она уже 100 лет не ночевала в таких райских условиях. Я найду себе маленькую комнату для гостей, согласилась она, самую крошечную из всех, какие у вас есть. Бенедикт понимающе усмехнулся. Выберите себе любую, какую пожелаете, только не эту. Он ткнул пальцем во вторую дверь слева. Это моя. Я немедленно затоплю в ней камин, проговорила Софи. Она понимала, что Бенидикт нуждается в тепле гораздо больше её. Кроме того, ей не терпелось взглянуть на его спальню. Многое можно сказать о человеке по убранству его комнаты, если, конечно, у этого человека есть средства обустроить свою комнату по своему вкусу. Софи сильно сомневалась, что по её комнатке, расположенной на чердаке с узким, словно бойница, окном, которую она занимала у кавендеров, можно что-то узнать о ней. Разве что У неё нет ни гроша за душой. Оставив свою сумку в холле, Софи поспешила в спальню Бенедикта. Это оказалась очаровательная комната, тёплая, уютная, пронизанная мужским духом. Несмотря на то, что Бенедикт, по его словам, редко бывал в этом доме, на столиках стояло множество личных вещей: миниатюры молодых людей, должно быть, братьев или сестёр, книги в кожаных переплётах и даже маленькая стеклянная вазочка, наполненная неужели камнями? Странно, пробормотала Софи, и понимая, что ведёт себя невежливо, тем не менее направилась к столу, чтобы получше её рассмотреть. Каждый из камней мне по своему дорог, послышался у неё за спиной тихий голос. Я их собирал с самого детства. Софи вспыхнула от смущения, словно он застал её за каким-то постыдным занятием. Однако не в силах сдержать любопытство, взяла один камень. Он оказался бледно-розового цвета с серыми прожилками внутри, которые шли из самой середины. «Где вы нашли вот этот?» «На прогулке», — тихо ответил Бенедикт. «Это случилось в тот день, когда умер мой отец». «Ой!» — Софи вырынила камень, словно тот обжёг ей руку. «Мне очень жаль». «С тех пор прошло уже много лет. Всё равно мне ужасно жаль», — Бенедикт печально улыбнулся. «Мне тоже». И снова закашлялся так сильно, что вынужден был прислониться к стене. "Вам необходимо согреться", поспешно проговорила Софи. "Давайте я разожгу камин". Бенедикт бросил на кровать ворох одежды. "Это для вас", просто сказал он. "Спасибо", поблагодарила Софи, не сводя взгляда с маленького камина. Ей было страшно оставаться с ним в одной комнате, и не потому, что она боялась, что он станет с ней заигрывать. Такой джентльмен, как Бенедикт, не будет приставать к женщине, с которой едва знаком. Опасность крылась в ней самой. Она боялась, что, пробыв в его обществе слишком много времени, она влюбится в него без памяти, и сердце её будет разбито. В течение нескольких минут Софи хлопотала у камина, пока не убедилась, что огонь хорошо разогрелся. "Ну вот", удовлетворенно произнесла она, потом встала, потянулась и обернулась. Нужно только О, господи! Лицо Бенедикта было пепельно-серым. Что с вами? спросила она, бросаясь к нему. Что-то неважно себя чувствую, невнятно проговорил он, всем телом прислонившись к прикроватному столбику. Он был похож на пьяного, однако Софи провела в его обществе уже по меньшей мере 2 часа и знала, что он совершенно трезв. Вам нужно лечь в постель, сказала она и пошатнулась, когда он вместо прикроватного столбика прислонился к ней. "С вами?" усмехнулся Бенедикт. "По-моему, у вас жар". заявила Софи, отшатнувшись от него. Бенедикт протянул руку к албу, он промахнулся и стукнул рукой по носу. "Ой!" скрикнул он. Софи поморщилась, словно он стукнул не себя, а её. Наконец, рука Бенедикта добралась до лба. "Хм, может быть, и в самом деле немного поднялась температура. Протянув руку, Софи коснулась его лба, отдавая себе отчёт в том, что поступает слишком фамильярно, однако сейчас, когда речь шла о здоровье человека, ей было не до таких мелочей. Лоб оказался не слишком горячим, но и холодным тоже не был. «Вы должны снять с себя мокрую одежду», — сказала она, — «и немедленно». Бенедикт с удивлением оглядел себя. Похоже, он уже забыл, что совсем недавно побывал под дождём. "Да", задумчиво пробормотал он. "Вы правы". Он принялся расстёгивать пуговицы на рубашке, однако руки не слушались. Наконец, отчаявшись, он пожал плечами и беспомощно пробормотал: "Не могу". "О, господи, подождите, сейчас я вам помогу". Софи протянула было руки, чтобы расстегнуть пуговицы, и отдёрнула их. Выждав несколько секунд, она стиснула зубы и стараясь не смотреть на видневшуюся голую грудь, принялась ловко раздевать Бенедикта. "Сейчас, сейчас", бормотала она. "Уже скоро". Бенедикт ничего не ответил, и Софи повернулась к нему лицом. Глаза его были закрыты, и он стоял слегка покачиваясь, такое впечатление, будто он спал стоя. "Мистер Бриджертон", тихонько позвала Софи. "Мистер Бриджертон". Он резко вскинул голову. "Что? Что?" «Вы заснули?» Он недоуменно захлопал глазами. «Ну и что с того?» «Вы не должны спать в мокрой одежде», — Бенедикт глянул вниз. «А почему у меня расстегнута рубашка?» Не отвечая, Софи подтолкнула его к кровати. «Сядьте!» — приказала она. Должно быть, голос ее прозвучал строго, потому что Бенедикт послушно сел. «У вас есть какая-нибудь сухая одежда, во что можно было бы вас переодеть?» — спросила она. «У вас есть какая-нибудь сухая одежда, во что можно было бы вас переодеть?» — спросила она. Бенедикт передёрнул плечами, и рубашка упала на кровать. «Никогда не сплю в одежде». Софи почувствовала, что у неё перехватило дыхание. «Думаю, сегодня вам придётся это сделать». «О, Господи, что вы делаете?» Он взглянул на неё так, словно она спросила невероятную глупость. «Снимаю брюки». «Может быть, вы, по крайней мере, дождётесь, пока я отвернусь?» Он уставился на неё. Она тоже смотрела ему прямо в глаза. «Он уставился на неё». Прошло несколько томительных секунд. Ну, наконец подал голос Бенедикт. Что, ну? Вы собираетесь отворачиваться или нет? Софи ойкнула и поспешно отвернулась. Устало покачав головой, Бенедикт принялся стаскивать челки. И откуда в горничной такая стыдливость? Ведь даже если она девица, а судя по её поведению, Бенедикт не сомневался, что так оно и есть. Ей наверняка доводилось видеть голову мужчину. Горничные вечно врываются в комнату без стука со всякими полотенцами, простынями и прочими домашними принадлежностями. Так что быть такого не может, чтобы она хоть раз случайно на него не наткнулась. Он принялся стягивать с себя брюки, что оказалось нелегко. Они были всё ещё мокрые и не желали сниматься. Когда Бенедикт наконец справился с ними и остался совершенно голым, он взглянул на Софию. Она стояла к нему спиной, руки по швам, Неожиданно для самого себя Бенедикт улыбнулся. С каждой секундой он чувствовал себя всё более вялым, так что лечь в постель ему удалось только со второй попытки. С трудом наклонившись вперёд, он ухватился за край одеяла, натянул его на себя и совершенно измученный откинулся на подушке и застонал. Как вы себя чувствуете? обеспокоенно спросила София. Нормально, невнятно произнёс Бенедикт. Одно единственное слово далось ему с невероятным трудом. Он услышал, как она идёт к кровати, и, собрав все силы, открыл один глаз. Софья направилась к нему, и на лице её застыло забоченное выражение. Мне ди подчувствовал, что ему это приятно. Уже давно ни одна женщина, за исключением матери и сестёр, не беспокоилась за него. Со мной всё в порядке, прошептал он, пытаясь изобразить на лице успокаивающую улыбку. Однако голос прозвучал глухо, как из трубы. Должно быть, что-то у него со слухом, решил Бенедикт и протянул руку к уху. "Мистер Бриджертон, мистер Бриджертон", послышалось над ухом. Он снова приоткрыл один глаз и прохрипел: "Идите спать". "Вы уверены, что я вам больше не нужна?" Бенедикт кивнул. Говорить он уже не мог. "Хорошо." Но я ставлю дверь в вашу комнату открытой. Если я вам ночью понадоблюсь, позовите меня, он снова кивнул, по крайней мере, попытался это сделать и заснул. Уже через четверть часа Софи была готова лечь спать. Она быстро переоделась в сухую одежду и затопила в своей комнате камин, действуя машинально, и спора и совершенно не чувствовала усталости. Но едва голова коснулась подушки, как усталость навалилась. Какой же это был длинный и трудный день. Мелькнула в голове смутная мысль. С утра многочисленные домашние обязанности, потом беготня по всему дому от назойливых приятелей Кавендера и его самого. Глаза у Софи закрылись. Да. День выдался длинный и трудный. Софи рывком села в кровати, чувствуя, как исступлённо колотится сердце. Огонь в камине уже почти догорел. Должно быть, она заснула. Но ведь она смертельно устала, а сейчас проснулась. Значит, что-то её разбудило. Что же, может быть, её позвал мистер Бриджертон? Когда она от него уходила, он выглядел не самым лучшим образом, однако не настолько плохо, чтобы опасаться за его жизнь. Софи вскочила с кровати, схватила свечу и помчалась к двери, придерживая за пояс брюки, который одолжил ей Бенедикт и которые так и норовили с неё свалиться. Выбежав в холл, Она услышала звук, который, похоже, её и разбудил. Глухой протяжный стон. Софи рвалась в комнату Бенедикта, задержалась на секунду возле камина, чтобы разжечь свечу, и подошла к кровати. Бенедикт лежал, не шелохнувшись. Софи склонилась над ним, не отрывая взгляды от его груди. Она понимала, что умереть он никак не мог, однако почувствовала себя намного лучше, когда увидела, что его грудь поднимается и опускается. Мистер Бриджертон, что потом позвала она. Мистер Бриджертон. Никакого ответа. Софи подошла ещё ближе и склонилась над ним. Мистер Бриджертон. Внезапно он вскинул руку и схватив её за плечо, потянул к себе. Не устояв на ногах, Софи рухнула на кровать. Мистер Бриджертон, взвизгнула она: "Отпустите меня!" Но он начал метаться и стонать. Рука у него была такой горячей, что Софи поняла, у него сильный жар. Каким-то образом ей удалось высвободиться из-под него, и она встала с кровати, а Бенедикт продолжал метаться, бормоча какие-то бессвязные слова. Понаблюдав за ним несколько секунд, Софи протянула руку и коснулась его лба. Он горел огнём. Закусив губу, Софи принялась лихорадочно думать, что ей делать. У неё не было никакого опыта в уходе за больными — Однако здравый смысл подсказывал, что температуру следует сбить. С другой стороны, в комнате, где лежит больной, всегда душно, там никогда не открывают окна, так может быть. Бенедикт снова начал метаться и вдруг пробормотал: "Поцелуй меня". От неожиданности Софи выпустила пояс брюк из рук, и они свалились на пол. Она быстро нагнулась и снова натянула их, крепко придерживая их правой рукой, Девушка протянула левую, намереваясь погладить Бенедикта по руке, однако решила этого не делать. Вы просто спите, мистер Брідджертон, и вам снится сон, сказала она. Поцелуй меня, повторил он, не открывая глаз. Софи склонилась над ним ещё ниже и при свете единственной свечи увидела, как быстро двигаются под веками глазные яблоки. Как странно наблюдать за спящим, подумала она. Чёрт побери! Внезапно вскрикнул он: "Поцелуй же меня". Удивлённо вскрикнув, Софет шатнулась от кровати и поспешно поставила свечу на прикроватную тумбочку. "Мистер Бриджертон, я..." начала она, собираясь объяснить, что на вовсе не собирается его целовать, но внезапно в голове мелькнула мысль: "А почему бы и нет?" Чувствуя, что сердце колотится в груди как бешеное, она нагнулась и принялась покрывать его губы лёгкими Быстрыми поцелуями, шепча: "Я люблю тебя и всегда любила". К облегчению София Бенедикт даже не пошевелился. Она бы не хотела, чтобы утром он вспомнил о том, что только что происходило. Но когда ей показалось, что он погрузился в глубокий сон, голова его снова стала мотаться из стороны в сторону, отчего в пуховой подушке оставались глубокие вмятины. "Куда ты исчезла?" хрипло прошептал он. "Куда подевалась?" Никуда, ответила Софи. Я здесь. Он открыл глаза и внезапно совершенно ясным тоном произнёс: "Не ты". После чего глаза его снова закатились, а голова замоталась по подушке. "Что ж, кроме меня здесь никого нет", пробормотала Софи и, издав нервный смешок, прибавила: "Никуда не уходите, я сейчас вернусь". И с колотящимся от страха и от всего пережитого сердцем выбежала из комнаты. За время работы горничная Софи чётко себе уяснила, что во всех семьях домашнее хозяйство ведётся примерно одинаково. Поэтому она без труда разыскала чистые простыни, чтобы сменить влажные, на которых лежал Бенедикт. Кроме простыней, она захватила с собой кувшин с холодной водой и несколько маленьких полотенец, чтобы смачивать ему лоб. Когда она вернулась в спальню, Бенедикт уже лежал спокойно, Однако дыхание его было неровным и прерывистым. Протянув руку, Софи снова коснулась его лба. Ей показалось, что лоб его стал ещё горячее, хотя, может быть, она и ошибалась. О, господи, только этого не хватало. Она ведь совершенно не умеет ухаживать за лежачими больными. Араминта, Роза Монтепози в жизни не болели, да и всё семейство Кавендер отличалось на редкость отменным здоровьем. Единственным человеком, за которым ей пришлось ухаживать, была мать миссис Кавендер, которая не могла ходить, но температура у неё всегда была нормальной. Смочив полотенце в кувшине с водой, Софи слегка отжала его, чтобы вода не капала, и осторожно положила биндикто на лоб. "Ну вот, так вам будет немного легче", прошептала она и неуверенным голосом прибавила: "А всяким случаям я на это очень надеюсь". Бенедикт даже не шелохнулся. Софи посчитала это добрым знаком и приготовила ещё одно полотенце, хотя понятия не имела, куда его положить. На грудь вроде бы не годится, а опускать одеяло ниже пояса она бы ни за что не стала, разве что Бенедикт угрозил бы смерть. Да и в этом случае она сильно сомневалась, что смогла бы заставить себя это сделать. Наконец она решила смочить влажным полотенцем шею. "Ну как, легче?" спросила она. Не ожидая ответа и тем не менее чувствуя, что должна продолжать свой монолог. Вы знаете, я не умею ухаживать за больными, но мне кажется, вам было бы приятно, если бы вам на лоб положили что-то холодное. Если бы я была больна, мне бы это было приятно. Бенедикт беспокойно заметался в постели, бормоча что-то нечленораздельное. Вот как, продолжала София и попыталась улыбнуться, однако не смогла. Рада, что вы со мной согласны. Бенедикт снова что-то невнятно пробормотал. "Нет", сказала Софи, кладя холодное полотенце ему на ухо. "Я согласна с тем, что вы сказали в первый раз". Бенедикт снова затих. "Пожалуйста, не обижайтесь", забеспокоилась Софи. "Если хотите, я с удовольствием передумаю". Бенедикт не шевелился. Софи вздохнула. Невероятная глупость разговаривать с лежачим без сознания человеком. Сняв с лба полотенце, она пощупала лоб липкий и всё ещё горячий. Она решила ненадолго убрать полотенце и положила его на ковшин сверху. Больше в данный момент для Бенедикта Софи ничего не могла сделать и решила немного размять ноги. Она медленно обошла вокруг комнаты, беззастенчиво разглядывая всё, что висело на стенах. Каких предметов набралось довольно много. Первое, что привлекло её внимание, была коллекция миниатюр, стоявших на письменном столе. Их было 9. Родители Бенедикта и его братьев и сестёр догадались Софи. Она решила рассмотреть их по порядку в зависимости от возраста, как вдруг ей пришло в голову, что миниатюры наверняка нарисованы в разное время, так что невозможно определить, кто из братьев и сестёр старший, а кто младший. Поразительно, как они все похожи друг на друга: те же тёмно-каштановые волосы, крупные губы, правильные черты лица. Она наклонилась поближе, пытаясь определить цвет глаз, однако в тусклом свете свечи это было невозможно сделать. Рядом с миниатюрами стояла ваза с коллекцией камней, собранных Бенедиктом. Софи взяла несколько штук, легонько покатала их на ладони. Интересно, почему они тебе так дороги? прошептала она, осторожно кладя камни обратно в вазу. На вид это были самые что ни на есть обыкновенные камни. Однако Бенедикт Вполне мог считать их интересными и уникальными, если они и вызывали у него какие-то приятные воспоминания. Рядом с вазой стояла маленькая деревянная шкатулка, которую София, как ни пыталась, не смогла открыть. Должно быть, одна из тех хитроумных штучек, которые привозят с Востока. И самое интересное — большой этюдник с карандашными рисунками. В основном там были пейзажи, но также несколько портретов. «Неужели их нарисовал Бенедикт?» Софи внимательно взглянула на маленькие буквы с завитушками, очень похожи на «ББ». Прерывисто вздохнув, Софи улыбнулась. Лицо её озарило лёгкая улыбка. Она и представить себе не могла, что Бенедикт умеет рисовать. Леди Уистелдаун ни словом об этом не обмолвилась. «Неужели не знала?» «Скорее всего, нет, иначе наверняка она писала бы об этом в своей газете». Пододвинув утюдник поближе к свече, Софи принялась его листать. Ей очень хотелось посидеть подольше и как следует рассмотреть каждый рисунок, но она посчитала это неприличным. А вот в том, чтобы посмотреть все рисунки вскользь и удовлетворить своё любопытство, ничего зазорного нет, решила она. Пейзажи были самые разнообразные. На одних был изображён мой коттедж, а может, ей следует называть его его коттедж, а на других дом больших размеров. Должно быть, загородный дом Бриджортона фрешили Софи. На большинстве пейзажей вообще не было архитектурных сооружений, лишь журчащий ручей, еле гнущиеся под ветром деревья или залитые дождём луг. И самое поразительное в этих рисунках было то, что момент был схвачен потрясающе правдиво. Софи могла поклясаться, что слышит журчание ручья, шорох листьев на дереве, Портретов было меньше, однако они показались Софи ещё интереснее. На нескольких была изображена, по всей видимости, младшая сестрёнка Бенедикта, на других должно быть его мать. Больше всего Софи понравилась картина, на которой были изображены братья и сёстры Брідджертон, играющие на лугу в какую-то игру. В руках у них были длинные молотки. Лицо одной из девушек, изображённых на переднем плане, выражало непреклонную решимость забросить мяч в ворота. София оглянулась. Ванидикт по-прежнему безмятежно спал в своей кровати. Понимает ли он, как ему повезло родиться в такой большой, любящей, дружной семье? Как бы ей хотелось тоже иметь братьев и сестёр. Вздохнув, Софи пролиснула ещё несколько страниц, пока не добралась до последней страницы альбома. На ней был изображён карандашный рисунок, отличавшийся от всех остальных. Ночь Женщина сбегает по лестнице, подобрав юбку. И внезапно Софи как громом поразила: "О, господи, да ведь это же она!" Она подняла рисунок поближе к глазам. Бенедикт великолепно нарисовал платье, не упустив ни одной, даже самой крошечной детали. То самое потрясающе красоты серебристое платье, которое принадлежало ей лишь один единственный вечер. Не забыл он и о длинных полоках в перчатках, И об изысканной прическе. Лицо, правда, узнать было трудно, но это и не мудрено, ведь он так его и не увидел, вплоть до сегодняшнего дня. Внезапно Бенедикт застонал, и София обернулась. Он беспокойно ворочался в постели. Закрыв альбом, она положила его на место и поспешила к кровати. «Мистер Бриджертон», — прошептала она. «Как же ей хотелось назвать его по имени». Именно Бенедиктом называла она его в своих мечтах в течение долгих двух лет. Однако Софи понимала, что подобное обращение было бы непростительной фамильярностью, что служанка не имеет права так обращаться к хозяину. "Мистер Бріджертон", снова прошептала она. "С вами всё в порядке?" Он открыл глаза. "Принести вам что-нибудь?" спросила Софи. Он несколько раз моргнул, и Софи не поняла, слышал он её или нет. Взгляд его был туманным. Она даже не была уверена, что он её видит. Мистер Бриджертон, он взглянул на неё. Софи, хрипло прошептал он. Горничная. Софи кивнула. Я здесь. Вам что-нибудь принести? Воды, прохрипел Бендикт. Сейчас. В воде, которая была в кувшине, София смачивала полотенце, но, решив, что сейчас не время для церемонии, схватила стакан, который принесла из кухни и набрала воды прямо из этого кувшина. «Вот», — проговорила она, вручая стакан Бенедикту. Он протянул к нему дрожащую руку, но София, боясь, что он уронит стакан, сама поднесла его к губам. Сделав пару глотков, Бенедикт снова устало опустился на подушке и прошептал «Спасибо». Катерина Фроку Софи коснулась его лба. Он был по-прежнему горячим, однако взгляд Бенедикта стал ясным, и Софи посчитала это добрым знаком. Похоже, температура спадает. Думаю, утром вы будете чувствовать себя лучше. Он рассмеялся. Правда едва слышно, но рассмеялся и просепел: "Маловероятно". "Я не говорю о полном выздоровлении", уточнила Софи. "Я имею в виду лучше, чем сейчас". Хуже себя чувствовать просто невозможно. София бодряще ему улыбнулась. Не могли бы вы отодвинуться на край кровати, чтобы я сменила вам простыни? Венедикт кивнул, послушно отодвинулся и устало закрыл глаза, а Софи ловко заменила пропитанную потом простыню на чистую. "Здорово вы это делаете", проговорил он, когда всё было готово. "Мать миссис Гавендер объяснила Софии: "Она была прикована к постели, поэтому мне пришлось научиться менять простыни прямо при ней. Это не так уж сложно". Бенедикт кивнул. "Сейчас я хочу поспать". София бодряще потрепала его по плечу, просто не смогла удержаться. "Завтра вы будете чувствовать себя лучше", прошептала она. "Я вам обещаю".